Глава 78. Крайнее средство Его Величества Людовика XV. Король Людовик XV был не настолько добродушен, чтобы с ним можно было толковать о политике в любой день. Политика изрядно ему докучала, и в те дни, когда король бывал не в духе, он отделывался от нее с помощью аргумента, на который возразить было нечего. «Оставьте, пока я жив, машина будет работать». Окружающие старались не упускать удобных случаев, но король почти всякий раз пускал-таки в ход свое преимущество, изменявшее ему в минуты хорошего настроения. Госпожа Дюбари так хорошо изучила своего короля, что, подобно рыбакам, хорошо изучившим море, никогда не пускалась в плавание в дурную погоду. Итак, приезд короля в Люсьену был для нее удобнейшим из всех возможных случаев. Накануне король провинился перед ней, он прекрасно понимал, что сейчас его будут бронить, сейчас его можно было взять голыми руками. И все-таки, как бы ни была доверчива дичь, которую поджидает в засаде охотник, при ней всегда остается ее чутье, и этого чутья следует опасаться. Впрочем, чутье можно обмануть, лишь бы охотник знал толк в своем деле. Итак... Крафиня притаилась на пути королевской дичи, которую желала загнать в свою западню. Мы как будто уже сказали, что она была в очаровательном дизобелье, напоминавшем те наряды, в которые Буше одевает своих пастушек. Она только не нарумянилась, король Людовик XV терпеть не мог красного цвета. Едва объявили о прибытии его величества, графиня бросилась к баночке с румянами и принялась яростно тереть себе щеки. Король из прихожей заметил, какому занятию предается графиня. Фи! воскликнул он, входя. «Негодница, вы румянитесь!» «Ах, добрый день, государь!» — отвечала графиня, не отворачиваясь от зеркала и не прерывая своего занятия даже в тот миг, когда король целовал ее в шею. — Значит, вы не ждали меня, графиня? — спросил король. — Почему же, государь? Иначе с какой стати вы так перепачкали себе лицо? — Напротив, государь, я была убеждена, что нынче не буду лишена чести лицезреть ваше величество. — Однако вы говорите это таким тоном, графиня? — Неужели? — Уверяю вас, вы серьезны, словно господин Руссо, когда он слушает музыку. — В самом деле, государь, мне надо сказать вашему величеству важную вещь. «Вот оно что! Вы опять графиня?» «В чем дело, государь?» «Опять упреки!» «Полноте, государь! Да из какой стати мне вас упрекать, Ваше Величество?» «Да за то, что я вчера к вам не приехал!» «Ну, государь, будьте же ко мне справедливы! Я никогда не притязала на то, чтобы запереть Ваше Величество у себя!» «Жанетта, ты сердишься!» «О нет, государь, я уже давно рассердилась!» Послушайте, графиня, клянусь, что все это время я думал только о вас. В самом деле? И вчерашний вечер показался мне бесконечным. Вы опять за свое, государь. Я, по-моему, ни слова вам об этом не сказала. Ваше Величество проводит вечера, где ему угодно. Это никого не касается, кроме вас. В кругу семьи, сударыня, в кругу семьи. Государь, я даже не справлялась о том, где вы были. Почему же? «Помилуйте, государь, это было бы с моей стороны не слишком-то прилично, согласитесь сами». «Но если вы сердитесь не на это, — возопил король, — на что же вы сердитесь в таком случае? Ведь должна же быть на свете хоть какая-то справедливость». «Я не сержусь на вас, государь». «А все-таки вы не в духе». «Верно, государь, я не в духе, тут вы правы». «Но почему?» «Мне обидно быть средством на крайний случай». «О, Господи! Это вы-то...» «Да, я. Я, графиня Дюбари. Прекрасная Жанна, очаровательная Жанетта, обольстительная Женатон, по выражению вашего величества. Да, я. Крайнее средство». «С какой стати вы так решили?» «А как же, король, мой возлюбленный, приезжает ко мне, когда госпожа де Шуазель и госпожа де Грамон не желают больше его видеть?» «Но, графиня...» «Что делать, если это правда?» «Я прямо говорю все, что у меня на сердце. Знаете что, государь, поговаривают, будто госпожа Даграмон много раз караулила вас у дверей вашей спальни, когда вы туда входили. Я на месте высокородной графини поступила бы наоборот. Я караулила бы у выхода, и первый же шуазель или первый Грамон, которые попадутся мне в руки...» «Что ж, тем хуже право слова». Графиня, графиня, чего вы хотите? Я, как вам известно, образец дурного воспитания. Я любовница Блеза, я прекрасная уроженка Бурбоне. Графиня, Шуазели будут мстить. Какое мне дело? Сперва тамщу я, а там пускай они мстят как угодно. Вас поднимут насмех. Вы правы. Вот видите, у меня ей в запасе прекрасное средство. К нему-то я и прибегну что за средство с тревогой в голосе спросил король да попросто удалюсь во свояси король пожал плечами а вы не верите государь ей богу не верю просто вы не даете себе труда подумать вы путаете меня с другими разве Несомненно, госпожа де Шатуру желала быть богиней, госпожа де Помпадур желала быть королевой. Остальные желали божества, могущества, желали унижать придворных дам, выставляя на показ обращенные на них милости. У меня нет ни одного из этих пороков. Это правда. Между тем, у меня много достоинств. Опять-таки, правда. Вы говорите одно, а думаете совсем другое. «Ах, графиня, никто больше меня не отдает вам должное!» «Возможно, и все-таки послушайте, то, что я скажу, не поколеблет вашего мнения обо мне!» «Говорите, прежде всего, я богата и ни в ком не нуждаюсь!» «Вам угодно, чтобы я об этом пожалел, графиня?» Затем я нисколько не стремлюсь к тому, к чему гордыня влекла всех этих дам. У меня нет ни малейшего желания обладать тем, на что они притязали в своем честолюбии. Я всегда хотела только одного — любить моего возлюбленного, кем бы он ни был, мушкетером или королем. В тот день, когда я его разлюблю, все прочее потеряет для меня цену. Надеюсь, вы еще сохраняете ко мне некоторую привязанность графиня. Я не кончила, государь. «Продолжайте же, графиня! Я должна еще сказать вашему величеству, что я хороша собою, что я молода, что красота моя будет со мной еще лет десять, и в тот миг, когда я перестану быть возлюбленной вашего величества, я окажусь не только самой счастливой, но и самой уважаемой женщиной на свете! Вы улыбаетесь, государь! В таком случае мне очень жаль, но я вынуждена сказать, что вы просто не желаете подумать!» «До сих пор, мой дорогой король, когда ваши фаворитки вам наскучивали, а народ не желал их больше терпеть, вы попросту их прогоняли, и народ прославлял вас за это, а их продолжал преследовать своей злобой, но я не стану ждать, пока меня удалят. Я удалюсь сама и позабочусь о том, чтобы все об этом знали». «Я пожертвую сто тысяч ливров бедным, уеду на покаяние в монастырь и проведу там неделю, и месяца не пройдет, как мой портрет будет красоваться во всех церквах рядышком с образом кающейся Магдалины!» «Ах, графиня, вы это говорите не всерьез!» — изрек король. «Посмотрите на меня, государь. Похоже я на человека, который шутит. Напротив, клянусь вам, никогда в жизни я не говорила серьезнее...» «И вы способны на такую низость, Жанна? Вы как будто угрожаете мне разрывом, госпожа графиня, и ставите мне условия». «Нет, государь. Если бы я вам угрожала, я сказала бы просто выбирайте либо одно, либо другое». «А что вы говорите на самом деле?» «На самом деле я говорю вам, прощайте, государь. Вот и все». Король побледнел на сей раз от гнева. «Берегитесь, графиня, вы забываетесь?» «Беречься? Чего?» «Я отправлю вас в Бастилию». «Меня?» «Да, вас. А в Бастилии еще скучнее, чем в монастыре». «Ах, государь!» — сказала графиня, умоляюще сложив руки на груди. «Если бы вы оказали мне эту милость...» «Какую милость?» «Отправили бы меня в Бастилию. Однако вы бы крайне меня обязали». «Но почему?» А как же? Моя тайная мечта состоит в том, чтобы снискать себе известность такого рода, как господин Лашате или господин Вольтер. Для этого мне недостает Бастилии. Немножко Бастилии, и я буду счастливейшей женщиной на земле. Наконец-то мне представится случай приступить к мемуарам и описать себя самое, ваших министров, ваших дочерей, вас, наконец и запечатлеть для самого отдаленного потомства все добродетели Людовика Возлюбленного. Пишите приказ о заключении, государь. Вот вам перо и чернила». И она подтолкнула королю перо и чернильницу, приготовленные на круглом столике. Под этим натиском король на мгновение задумался, затем встал и изрек. «Ладно же, прощайте, сударыня». «Лошадей!» — вскричала графиня. «Прощайте, государь». Король шагнул к двери. «Шон!» — позвала графиня. Появилась Шон. «Складывайте сундуки, приготовьте выезды почтовых лошадей. Скорее, скорее!» — сказала графиня. «Почтовых лошадей?» — в ужасе переспросила Шон. «Боже мой, что случилось?» «Случилось то, моя дорогая, что если мы не уедем как можно скорее, Его Величество засадит нас в Бастилию, а посему не будем терять времени. Живее, Шон, живее!» Такой упрек поразил Людовика Пятнадцатого в самое сердце. Он вернулся к графине и взял ее за руку. «Простите, графиня, я погорячился», — сказал он. «В самом деле, государь, я удивляюсь, как этого не пригрозили еще и виселицей». «Ах, графиня, разумеется, воров ведь вешают». «И что же, разве я не похитила место госпожи Деграмон?» «Графиня, еще бы! В этом и состоит мое преступление, государь!» «Ну, графиня, будьте же справедливы! Вы меня вывели из себя!» «И что же дальше?» Король протянул ей руки. «Мы оба были неправы. Давайте простим друг друга!» «Вы всерьез хотите примирения, государь?» «Слово чести!» «Ступай, Шон!» «Распоряжаться об отъезде не нужно?» — спросила у сестры молодая женщина. «Напротив...» «Распорядись обо всем, как я велела!» а? и Шон Ишон вышла. «Итак, вы мною дорожите?» — обратилась графиня к королю. «Больше всего в жизни!» «Подумайте над тем, что вы говорите, государь!» Король и в самом деле подумал, но отступить он не мог. Во всяком случае, он хотел узнать, каковы будут требования победителя. «Говорите!» — сказал он. — Сейчас. Но обратите внимание, государь, я готова была уехать без единой просьбы. — Я это видел. Но если я останусь, я кое о чем попрошу. — О чем? Мне нужно знать о чем, только и всего. — Ах, вы прекрасно это знаете. — Нет. — Судя по вашей гримасе, вы догадываетесь. — Об отставке господина Дешуазеля? Вот именно. Это невозможно, графиня. — Тогда... «Лошадей!» «Послушайте, строптивица!» «Подпишите либо приказ о заточении в бастелью, либо об отставке министра!» «Можно придумать нечто среднее», — возразил король. «Благодарю вас за такой великодушие, государь. Если я правильно поняла, мне позволят уехать без помех». «Графиня, вы женщина! К счастью, это так!» Я о политике рассуждаете воистину как своенравная, разгневанная женщина. У меня нет причины дать отставку господину дашуазелю «Как же он? Идол ваших парламентов. Он поддерживает их бунт». «В конце концов, нельзя же без предлога». «В предлоге нуждается только слабый». «Рафиня, господин Дешуазель – порядочный человек, а порядочные люди редкие». «Этот порядочный человек продает вас черным мантиям, которые поглощают все золото у вас в королевстве!» «Не будем преувеличивать, графиня!» «Не все так половину!» «О, Господи!» — вскричал раздосадованный Людовик Пятнадцатый. «В самом деле!» — также возвысила голос графиня. «Да чего я глупа! Какое мне дело до парламентов, до Шуазеля, до его правления? Какое мне дело до самого короля? Ведь я у него не более чем крайнее средство!» «Вы опять за свое?» «Да, государь». «Ну, графиня, дайте мне два часа на размышление». «Даю вам десять минут, государь. Я пойду к себе в спальню. Подсуньте мне под дверь ваш ответ. Вот бумага, вот перо, вот чернила». «Если через десять минут ответа не будет, или он будет не таков, как мне надо, прощайте, государь. Забудьте обо мне, я уеду. В противном случае...» «В противном случае...» «Дерните за веревочку, дверь откроется!» Дабы соблюсти приличие, Людовик Пятнадцатый поцеловал руку графини, а та, удаляясь, метнула ему, словно парфянскую стрелу, самую соблазнительную из своих улыбок. Король не пытался ее удержать, и графиня заперлась в соседней комнате. Через пять минут между шелковым шнуром, обрамлявшим дверь и ворсом ковра, протиснулся сложенный в четверо листок бумаги. Графиня жадно пробежала глазами содержание записки, поспешно нацарапала несколько слов, обращенных господину Доришелье, который прогуливался во дворике под навесом и томился ожиданием, опасаясь, как бы его не заметили. Маршал развернул записку, прочел и, разбежавшись, несмотря на свои семьдесят пять лет, помчался в большой двор, где ждала его карета. «Кучер!» — крикнул он. «Версаль! Повесь опор!» Вот что содержалось в бумажке, которая была брошена господину Доришелье из окна. «Я потрясла дерево, портфель упал».